Питаться, чтобы сиять. Независимо от того, каких высот вы достигли в любой другой сфере, что проповедуете, во что верите, насколько вы утонченная и просвещенная, то, как вы едите, говорит о вас все. Дженнин Рот. Женщины, еда и бог. У вас когда-нибудь бывал неудачный день из-за того, что волосы почему-то не поддаются укладке, и вы недовольны своим внешним видом? А ведь бывают неудачные дни из-за плохой еды, когда питаетесь нездоровой пищей, и от этого ухудшается настроение. Может быть, вы неделю не ходили в тренажерный зал из-за перегрузки на работе, или питались фастфудом в поездке, или перешли на питание конфетами и мороженым, потому что только что расстались с любимым. Я всегда говорю, вы не сможете спасти мир, если будете есть конфеты с Kittles. Я в этом совершенно уверена. Искусственные продукты приводят организм в состояние хаоса. Ваши почки, поджелудочная железа и печень должны работать с удвоенной силой, чтобы переварить уже переработанные продукты. А теперь угадайте, что происходит с ними дальше. Отложение в организме в виде жира. Чтобы сиять ярче, необходима здоровая натуральная еда. Пища несет важную информацию об окружающей среде. Она становится вашей кровью, мыслями действиями, поэтому нужно обращать внимание на энергию тех продуктов, которыми мы кормим тело. Те, что насыщены химическими добавками, а ведь их многие употребляют, отрицательно действуют на мозг, вызывают гормональные нарушения, спутанное мышление, набор лишнего веса, обезвоживание. На протяжении многих лет я изучала пищу, даже делала курсовую работу по питанию, чтобы лучше узнать, как мой организм реагирует на еду. Лично я чувствую себя лучше всего на веганской диете, куда включаю большое количество сырых продуктов летом и зеленые соки и смузи круглый год. Этой диетой я придерживалась на протяжении всей беременности. Я также всегда перехожу на нее в периоды важных жизненных изменений или личностного роста. Я считаю ее не только наилучшим питанием, но и мощным лекарством. В мой рацион входят зеленолистные овощи, цельные злаки, орехи, семена, бобы фрукты с низким гликемическим индексом, высококачественные масла и жиры. Нужно ли непременно быть веганом, чтобы извлечь пользу из этой книги? Вовсе нет, но если воспользуетесь хотя бы некоторыми рекомендациями по питанию, то почувствуете себя лучше, усилите сияние и получите доступ к таким аспектам своего творческого «я», о которых даже не подозревали. Вы начнете мыслить яснее и будете более восприимчивы к собственной творческой энергии и идеям. Я выросла в Окленде, штат Калифорния. Хотя мое детство прошло по большей части в городской среде, я все же видела вокруг покрытые буйной растительностью холмы, сады и наслаждалась всеми их дарами. Я хорошо знала, какой дорогой возвращаться из школы поздней весной, чтобы пройти мимо зарослей ежевики. Мы с друзьями шли, срывая нежные ягоды с кустов, наши пальцы были перепачканы ягодным соком а белые отложные воротнички и школьные формы покрыты пятнами, что очень не нравилось маме. Мы с двоюродной сестрой точно знали, когда нужно срывать сливы соседского дерева, чтобы они были кислыми и хрусткими. Бабушка научила меня мариновать, когда мне было три года. А позже я бывало собирала выросшие в огороде овощи, которые она превращала в суп. Волшебство. Однако дело было не только в бабушке. В детстве меня окружали примеры городского садоводства. Люди выращивали травы на подоконниках или у стены дома. На всепрощающей земле моего города вырастали великолепные фрукты и овощи. Я не осознавала, до какой степени детство сформировало мое отношение к еде, пока не переехала в Нью-Йорк. Именно там отсутствие связи с природой пробудило во мне желание питаться натуральными продуктами. Знание того, откуда берется пища, как выращена, как и где ее приготовили, воспитывает осознанный подход к нашему питанию. Уважение к окружающей среде и к людям, которые работают, чтобы обеспечить нас едой. Здоровая пища входит в комплекс заботы о себе и помогает воплотить принципы сияния, сохраняя связь с нашей GPS и позволяя наиболее полно проявиться творческим способностям. Хотите прекрасно себя чувствовать, отлично выглядеть и улучшить настроение, энергию и либидо? Тогда прошу вас быть повнимательнее к продуктам, которые едите. «Что у вас в тарелке?» «Ваше тело – это храм. Чтите ли вы его каждый раз, садясь за стол?» «Я вовсе не хочу сказать, что вы не можете иногда побаловать себя какими-то вкусностями. Просто не надо есть пиццу каждый день». Люди знали о целебных свойствах продуктов еще тысячелетия назад. Наши предки ощущали связь с землей. Между ней, населяющими ее растениями и животными, и человеком, существовали симбиотические отношения». Современные научные исследования доказывают, что предки были правы. В продуктах содержатся сотни полезных питательных веществ. Теперь мы знаем, что включение в рацион фитонутриентов, содержащихся в растительной пище, помогает укрепить иммунную систему. Именно по этой причине призываю вас обратить внимание на пищу сияния – суперфуды, наполненные антиоксидантами, минералами и сильными питательными веществами – которые помогают бороться с воспалительными процессами, регулируют работу гормональной системы, поддерживают низкий уровень инсулина и позволяют контролировать вес здоровым образом. Благодаря такому питанию кожа, ногти и волосы будут сиять, а в мыслях появится ясность. Если организм находится в состоянии равновесия, вы, скорее всего, станете уделять ему больше внимания, поскольку уже чувствуете себя хорошо и хотите сохранить хорошее самочувствие. Правильное питание – это еще один шаг на пути к сиянию. Когда нам хорошо, мы делаем более осмысленный выбор. Когда еда удовлетворяет потребности организма, наши энергетические каналы остаются чистыми. Еда нужна, чтобы подкрепить нас в пути. Экспериментируем с суперфудами. Легко поддаться привычке и готовить одни и те же блюда снова и снова. Но даже ваш любимый тост с авокадо может когда-нибудь надоесть. Расширяйте мир, открывайте для себя новую пищу. Купите продукт, который никогда раньше не использовали, и включите его в меню. Не просто пробуйте новую пищу, изучайте, как она влияет на организм. Считайте тело лаборатории, в которой осознанно экспериментируйте. Например, в начале нового времени года попробуйте изменить меню завтрака и посмотреть, какие продукты лучше подходят для холодных или теплых месяцев и лучше всего активизирует вашу энергию. Попробовав новую пищу, ответьте себе на три вопроса. Как вы восприняли ее вкус? Каково было самочувствие до ее принятия, и как вы себя чувствовали полчаса спустя? Тело общается с вами посредством ощущений. Если какой-то съеденный продукт вызывает газообразование, значит тело таким образом сообщает о чем-то. Нужно выбирать еду, которая будет в гармонии с организмом, и усваивать информацию, получаемую из пищи. То, что вы едите и когда, влияет на настроение. Я знаю, что утром мне нужно хорошо позавтракать, потому что иначе я буду раздражительной, а голова затуманенной. Ешьте проверенные на собственном опыте продукты, хорошо действующие на организм и помогающие поддерживать прекрасное настроение, нужный уровень энергии и либидо. Сезонный характер суперфудов. Наличие суперфудов в рационе означает, что ваше питание согласовано с природой. в Каждое время года природа предлагает пищу, необходимую для подготовки к тому, что ждет впереди. Весной мы получаем очищающие восстанавливающие продукты – зеленолистные овощи, цитрусовые, зеленый лук. Летом нас ждут те, что увлажняют и охлаждают – арбуз, огурец, ранние кабачки, ягоды. Осенью мы балуемся едой, заземляющий нас и способствующий подготовке организма к предстоящим холодным месяцам. Свекла, поздние кабачки, бобовые. А зимой, в биологический период зимней спячки, в нашем распоряжении тыква, зеленые овощи и крупы, которые согреют и помогут продержаться до возвращения солнца. Рацион, богатый растительной пищей. Польза для здоровья. Рацион, богатый сырыми или минимально обработанными продуктами, содержит важнейшие жирные кислоты, клетчатку, витамины, минералы и фитохимические вещества, необходимые организму для получения лучистой энергии и оптимального функционирования. Многие растительные, такие как семена чиа, конопли, киноа, являются источником полноценных белков, обеспечивающих все необходимые аминокислоты для построения мышечной ткани. Потребление подобных натуральных растительных продуктов позволяет естественным образом держать под контролем вес. Люди, питающиеся в основном растениями, как правило, потребляют меньше калорий и имеют более низкий индекс массы тела, чем те, кто потребляет больше мяса. Суперфуды помогают справиться с вредными пищевыми пристрастиями, одновременно приводя организм в равновесие. Также помогут защититься от болезней. Диета, богатая растительной пищей, уменьшает риск сердечных заболеваний, диабета второго типа, гипертонии, рака и других хронических болезней. Лично я большая поклонница крестоцветных овощей, таких как брокколи, листовая капуста, кальраби, листовая горчица, крес-салат. Все они содержат вещество под названием индол-3-карбинол, замедляющее рост эстрогенов, способных вызывать опухоли в ткани молочной железы защищает таким образом, грудь от образования кист и от рака. Клетчатка творит чудеса, ограничивая эстроген. Она связывает этот гормон и выводит его из организма. Я имею в виду не готовые хлопья для завтрака, которые якобы содержат клетчатку, а настоящие растительные волокна и цельные злаки. Женщины, питающиеся растительной пищей, удаляют из организма в 2-3 раза больше эстрогена, чем их подруги-месоеды. Кроме того, когда вы жуете эти продукты, Клетчатка, содержащаяся в них, активирует предшественники сахаров, гликонтриенты, которые чрезвычайно полезны для здоровья. Клетчатка также может уменьшить симптомы предменструального синдрома. Растительная диета помогает организму бороться с воздействием окислителей оксидантов. Они также известны как свободные радикалы, агрессивные молекулы кислорода, вызывающие распад белков и ферментов, из которых построены наши клетки. В общем, это часть нормального процесса обмена веществ и пищеварения, но когда окислители выходят из-под контроля, в организме могут возникнуть проблемы. Они вызывают обезвоживание кожи и образование морщин, а также множество дегенеративных заболеваний. Основными причинами повышения уровня оксидантов являются стресс, курение, в том числе и пассивное, пищевые жиры, рентгеновские лучи, переработанные пищевые продукты, Промышленные токсины, химические пищевые добавки, чрезмерные дозы солнечного ультрафиолета. К сожалению, я люблю проводить время на солнце. Мне трудно от этого отказаться. Но есть решение. Антиоксиданты. Наиболее сильные среди них витамины С, Е и В6. Бета-каротин, селен, магний, глутатион. Все они содержатся в продуктах сияния. А кроме того, в дополнение к правильному питанию вы найдете их в биоактивных добавках. Если очень хочется. В наших клетках есть разум. Он следит за физическим, эмоциональным и психологическим состоянием. Когда ощущает дисбаланс, недоедание, обезвоживание, запор, стресс, внешнее давление, запускает набор побуждений, направленных на восстановление гармонии. Их мы называем пищевыми пристрастиями. Мы думаем, что тяга к той или иной пище всегда плохо, но часто это лишь способ вашего организма восстановить равновесие. Когда присутствует сильное желание съесть определенную пищу, это может означать, что вам не хватает питательных веществ, которые содержатся именно в этом продукте. Например, если жаждете бананов, организму, возможно, не хватает калия. Тяга к той или иной еде – простейший сигнал тела, чтобы вернуть нас на правильный путь. Цените мудрость собственного организма, учитесь слушать то, что он говорит с помощью ваших желаний и определять лежащую в их основе потребность, а осуждать себя за то, что они появились. Вот семь шагов, которые помогут постичь мудрость ваших желаний. Шаг первый. Когда ощутите желание поесть, понаблюдайте за эмоциями, которые сопровождают его. Шаг второй. Пейте воду. Когда захочется что-то съесть, выпейте стакан воды и подождите 10 минут, чтобы посмотреть, не утихнет ли желание. Если оно все еще сохраняется или становится сильнее, все ясно. Вы просто голодны. Шаг третий. Ешьте здоровую версию той пищи, которая вам хочется. Потребление рафинированных продуктов вызывает тягу к еще большему количеству тех же продуктов. Чтобы вернуться к равновесию, постепенно переходите от нынешних пищевых привычек к рациону, в котором преобладают суперфуды. Шаг четвертый. Сократите потребление сладостей и сахара. Когда едите много сладостей, хочется еще больше, а также их противоположности – соленого. Хотите, чтобы ваша жизнь была более сладкой? Попробуйте удовлетворить жажду с помощью иной заботы о себе. Время сияния. Зажгите свечи и примите приятную теплую ванну с эфирным маслом лаванды. Сделайте маникюр или сходите на массаж, чтобы удовлетворить данную эмоциональную потребность. Шаг пятый. Обратите внимание на продукты питания и особенности вашего образа жизни, которые могут быть более глубокой причиной пищевых пристрастий. Если испытываете стресс на работе или дома, если у вас финансовые трудности, может тянуть к сытным десертам. Если хочется леденцов, попкорна или чего-нибудь хрустящего, разумеется, с большим количеством углеводов, это может указывать на накопившуюся энергию, которая нуждается в выходе. В таком случае помогут энергичные занятия йогой, велотренажер, силовые тренировки или прогулки в быстром темпе. Шаг 6. Задайте себе вопрос. Если я съем эту еду, я почувствую удовлетворение. Если ответите «да», возьмите небольшую порцию. Если же ответ отрицательный, попробуйте выполнить шаг 1 или 2 из этого списка. Шаг 7. Изучите свои границы. Для многих научиться есть, когда мы голодны, это самое легкое. Также можно научиться опознавать сигналы насыщения, которые подает организм, и даже уважать их. Чтобы понять, что вы насытились, вначале необходимо быть голодным. Только при этом условии можно определить, когда данное чувство исчезнет. Еда вкуснее всего, если вы нагуляли аппетит. Осознанное питание позволяет сосредоточиться на процессе еды. Давайте теперь поговорим о том, что же означают ваши пищевые пристрастия. Следующая информация основана на концепции пяти вкусов, принятой в традиционной китайской медицине. Она определяет взаимоотношения внутренних органов с конкретными продуктами питания и то, каким образом вкус влияет на тот или иной орган. Это полезный инструмент, чтобы понять, где могут быть дисбалансы и что говорят о внутреннем состоянии ваши предпочтения. Сладкое успокаивает и умиротворяет. В сладости заполняют эмоциональную пустоту. Тяга указывает на дисбаланс сахара в крови, потребность в эмоционального равновесия или на чрезмерное потребление белка. Соленая пища смягчает. Тяга указывает на потребность в минералах и на то, что вы переживаете стресс. Горькие продукты оказывают подсушивающее действие. Тяготение к ним указывает на накопление жира. И на вялость толстого кишечника. Острая, пряная пища способствует рассасыванию. Тяга к такой еде указывает на скопление слизи в легких и в толстом кишечнике. Острая пища повышает пототделение и разжижает слизь. Пристрастие может указывать на дефицит цинка и на то, что нужна помощь в регулировании температуры тела. Кислые продукты вяжут и способствуют очищению, связанной с печенью и желчным пузырем. Тяга к кислому объясняется дисбалансом кислот в организме. Традиции предков Наши предки когда-то жили в определенном регионе мира и сформировались под влиянием окружающей среды. Их выбор продуктов питания стал неотъемлемой частью наследия и традиций. То, что мы едим сегодня, а часто и то, чего жаждем, связано с ними. Все на подсознательном уровне желают ощущать эту связь с предыдущими поколениями. Сейчас чрезвычайно популярна палеодиета, известная также как диета пещерного человека. Она основана на потреблении продуктов, предположительно доступных в эпоху палеолита, и включает в себя овощи, фрукты, орехи, коренья и мясо. Я вовсе не призываю вас следовать ей. Это просто один из примеров того, как люди отдают должное предкам, и той пищи, которую они употребляли. Исследуйте продукты и вкусы, которые привлекают вас. Включайте в меню продукты из вашего наследия, пусть даже совсем немного, например, используя смеси специй. Приправы. Все, кто знаком со мной, знает что я люблю приправы. Наиболее полного и яркого впечатления от пищи можно добиться с помощью трав и специй. Когда добавляете их в блюдо, Оно приобретает совершенно иное измерение вкуса. Но имейте в виду, что специи и травы должны лишь усиливать вкус, но не доминировать над продуктами до такой степени, что еду невозможно будет узнать. Пользуйтесь хорошей солью, украшайте блюдо приправами, меняйте текстуру. Пусть приготовленная пища доставляет радость. Привожу список основных приправ, которые должны быть в вашем кухонном арсенале чтобы превратить любое заурядное кушанье в нечто особенное. Черный перец, кардамон, корица, кориандр, красный перец, молотый, тмин, карри, порошок, чеснок, имбирь, орегано, копченая паприка, куркума. Едим, чтобы сиять. Одна из целей здорового питания – подкреплять себя такой пищей, от которой вы будете хорошо себя чувствовать. Другая цель хорошо выглядеть среди средств работающих на красоту растительная пища не имеет равных. Внешность зачастую отражает то, что происходит внутри человеческого организма. О повреждении клеток под воздействием переработанных пищевых продуктов стресса и токсинов могут свидетельствовать внешние симптомы, особенно изменения кожи. Напомню самого большого органа выделительной системы. Накопление токсинов приводит к появлению на коже пятен и морщин. Насыщенные водой фрукты и овощи снабжают клетки влагой, сохраняя сияние кожи. Питаться, чтобы быть красивой – это возможно. Подбирайте для своего меню жизненно важные растительные продукты. Среди них сочные плоды деревьев, в силу которых заложено солнечным светом. Кроме того, все фрукты и овощи являются сильнодействующими щелочными продуктами. Они вытесняют кислоты и шлаки, а вода помогает вывести их из организма. Данные продукты программируют клетки. Благодаря высокому содержанию жидкости, фрукты и овощи дают влагу клеткам и тканям, устраняя внутренние препятствия и открывая сияние изнутри. Соки и смузи. Включение в рацион разнообразных необработанных продуктов сияния очень важно для здоровья. Употребление сока подобно внутривенному вливанию питательных веществ. Он моментально обеспечивает клетки энергией благодаря тому, что быстро усваивается. Свежие сырые соки избавляют пищеварительную систему от необходимости расходовать энергию на расщепление твердой пищи. Чем меньше времени организм тратит на переваривание и усвоение питательных веществ, тем больше остается на восстановление и омоложение клеток и тканей. Пищеварение требует большого расхода энергии и крови. Когда мы думаем о еде и перерабатываем ее, продуктивность в других областях снижается. Выбирайте соки с преобладанием овощей и меньшей долей фруктов, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Вам вовсе не нужно отрекаться от мира, переезжать в пещеру и проходить радикальную детоксикацию, чтобы включить сок в ежедневное меню. Лучше всего пить его на пустой желудок, но не на голодный. Либо утром перед завтраком, либо в качестве полдника и между обедом и ужином. Это позволит извлечь из него максимальную пользу, потому что таким образом питательные вещества усваиваются быстрее. При приготовлении сока с помощью холодного отжима или центробежной соковыжималки вы извлекаете жидкость и большую часть питательных веществ из волокнистой части фруктов или овощей, Но полезные волокна остаются за бортом. А для приготовления смузи фрукты и овощи измельчаются в блендере целиком. При этом их пищевые волокна и гликонутриенты не пропадают. Зеленый смузи имеет в составе клетчатку, которая отсутствует в соках, и получается более плотным. Для их переваривания может потребоваться немного больше времени. Они являются полноценной заменой еды. Отличный вариант для тех, кто не хочет покупать соковыжималку, или предпочитает заменять еду напитками. Зеленая слава. Этот зеленый сок питает, выводит токсины и освежает. Одно зеленое яблоко, одна вторая часть огурца, одна вторая часть луковицы фенхеля, одна вторая часть лимона, немного листовой капусты, немного петрушки, одно киви, очищенный кусочек имбиря, около 2,5 см. Вымойте все ингредиенты и пропустите через соковыжималку. Пейте сразу. Из этих же ингредиентов в высокоскоростном блендере можно приготовить зеленый смузи. Витамины и минералы для женского здоровья. Витамин А – антиоксидант, способствующий росту и обновлению клеток. Содержится в батате, амаранте, моркови, капусте, шпинате, мангольде. Витамин b – регулирует уровень гормонов и уровень сахара в крови облегчает предменструальный синдром, помогает пережить токсикоз при беременности. Доказано также, что Б6 эффективен при недостаточности лютеиновой фазы. Содержится в бананах, брюссельской капусте, листовой капусте, чесноке, цветной капусте, спарже. Витамин B12 улучшает работу мозга и нервной системы, способствует образованию ДНК и эритроцитов, увеличивает слой эндометрия при оплодотворении яйцеклетки. Дефицит B12 может привести к нерегулярной овуляции. Содержится в темпе, ферментированной сои, морских водорослях нори, органически выращенных овощах и животном белке. Витамины группы B. Ниацин, никотиновая кислота помогает коже удерживать влагу. Биотин укрепляет волосы и ногти. Содержится в семенах подсолнечника, диком рисе, батате. Витамин C Антиоксидант. Защищает от свободных радикалов и способствует усвоению железа. Кроме того, улучшает гормональный фон и повышает фертильность у женщин. Содержится в лимоне, апельсине, грейпфруте, болгарском перце, капусте, брокколи. Кальций. Необходим для прочности костей и поддержания здорового веса. Если женщина не получает достаточное количество кальция и витамина D, То гормоны, регулирующие обмен кальция, неправильно взаимодействуют с эстрогеном и прогестероном и вызывают симптомы предменструального синдрома. Содержатся в капусте, брокколи, крес салате чечевице, миндале. Витамин D помогает организму вырабатывать половые гормоны, что, конечно же, напрямую влияет на овуляцию, гормональный баланс и настроение. Содержатся в сине водорослях и различных грибах, таких как портобелло. Майтаки, сморчок, баттон, шиитаке. Витамин Е антиоксидант, защищающий кожу от ультрафиолетового излучения, а клетки от воздействия загрязненного воздуха, улучшает качество цервикальной слизи. Содержится в семенах подсолнечника, миндале, шпинате, брокколи, помидорах. Фолиевая кислота выводит токсины из организма, насыщая кровь кислородом. Повышение уровня кислорода в крови уменьшает усталость и повышает работоспособность в течение всего дня. Фолиевая кислота помогает предотвратить дефект нервной трубки при развитии плода. Темная, богатая хлорофилом листовая зелень, например, листовая капуста, в которой содержится фолиевая кислота, сохраняет молодость тела, особенно если мы при этом занимаемся физическими упражнениями. Другие источники фолиевой кислоты – фасоль пинта, бобы горбанзо, спаржа, черные бобы – обычная фасоль. Железо. Насыщает кровь кислородом, способствуя сиянию кожи. Содержится в шпинате, изюме, киноа, грибах, бабах, крапиве. Витамин К регулирует свертываемость крови, что может уменьшить темные круги под глазами. Содержится в капусте, шпинате, салате романо, петрушке, марганец Регулирует функцию щитовидной железы, отвечает за снижение веса, аппетит и обмен веществ, а также способствует усвоению витаминов. Содержится в гречке, шпинате, грецких орехах, льняном семени капусте. Магний. Отвечает за более чем 300 ферментативных реакций в организме. Способствует очищению и детоксикации. Устраняет запоры, облегчает мышечную боль. Содержится в брокколи, шпинате, мангольде рукали, авокадо, бананах, чечевицы, шоколаде. Жирные кислоты омега-3. Эти важнейшие жирные кислоты улучшают фертильность, помогая регулировать гормональный фон, увеличивая выделение цервикальной слизи, способствуя овуляции усиливая приток крови к репродуктивным органам. Содержится в льняном семени, грецких орехах, семенах чиа, масле барагу, огуречника, водорослях. Калий Регулирует уровень PH и натрия, который в избыточном количестве может пересушить кожу. Помогает бороться с тревогой и стрессом. Увеличивает силу мышц, поддерживает нормальное кровяное давление. Содержится в брюссельской капусте, грушах, фениках, нуте, кокосовом молоке, бананах. Кремний. Замедляет появление морщин, укрепляет соединительную ткань, благодаря чему кожа светится а глаза ярко сияют. содержится в огурцах, болгарском перце, капусте, салате романо, помидорах, луке. Цинк уменьшает акне, восстанавливает уровень коллагена, замедляет старение и деградацию кожи, морщины и растяжки. Помогает поддерживать репродуктивный баланс. содержится в сыром шоколаде, тыквенных семечках, зеленом горошке, кунжуте научитесь готовить для себя говорят путь к сердцу мужчины лежит через его желудок разумеется приятно когда вы можете продемонстрировать кулинарные способности произвести впечатление на других но сначала сделайте это для себя не потому что умение готовить сделает вас более привлекательным партнером или будет удачным дополнением к вашему резюме и уж точно не для того чтобы порадовать маму готовьте для себя так повышается удовлетворенность собой и уверенность в себе. В нашей культуре люди одержимы удобством. Даже такая простая вещь, как необходимость нарезать фрукты, рассматривается неудобством. Сегодня заказ готовой еды – широко распространенная практика. Не знаю, когда стало модным доверять другим приготовление своей пищи. Полагаю, есть лишь два случая, когда это приемлемо – если вы больны и если вы младенец. Как только ребенок немного подрос и в состоянии поднять кастрюлю или сковородку, ему пора учиться готовить. Когда моему сыну было всего два года, я начала с помощью кулинарных упражнений прививать ему идею ценности питания. Используя соответствующие возрасту методы и задания, я научила его резать бананы, чистить апельсины, готовить рататуй и многому другому. Если не научились готовить раньше, сейчас самое время записаться на кулинарные курсы, и взять несколько уроков. Я настоятельно рекомендую начать с навыков работы с ножом, а затем заняться основами приготовления. Сейчас появление множества ресторанов здоровой пищи. Легко поесть вне дома и при этом считать, что на вашей тарелке и, соответственно, в животе, оказывается более здоровая еда. Но вы должны уметь кормить себя сами и знать, что происходит в организме. Невозможно контролировать эти процессы если питаться только в кафе и ресторанах или постоянно заказывать доставку, каким бы здоровым вы не считали тот или иной ресторан. Я не говорю, что нельзя время от времени заказывать любимые индийские блюда или суши, но знать меню ресторана наизусть и ввести его номер в систему быстрого набора в телефоне – это слишком. Если готовите какую-то еду с самого начала и до конца, вы почувствуете связь с нею, захотите насладиться и поделиться. Ваша чаша сияния. Я люблю блюда-боулы. Они просты в приготовлении, питательны и вкусны. Хотя мне нравится делиться рецептами, тут скорее общее руководство. Как собрать отличный боул и как опытным путем найти сочетания, наиболее подходящие именно для вас. Белки. Чечевица, фасоль, орехи, семена, киноа, чили, хумус, темпе. Овощи. Сырые, вареные. Свекла, рукколы, шпинат, тыква, кабачки, редис, проростки, одуванчик, крес-салат, радикио, итальянский цикорий, мизуна, японская капуста, маш, разновидность бобовых, помидоры. Псевдозерновые. Амарант, дикий рис, гречка, киноа. Жиры. Авокадо, орехи, семена, масла холодного отжима. Продукты-пробиотики. Ферментированные. Кимчи, квашеная капуста маринованные овощи Полезные советы. Как научиться готовить здоровую пищу? Используйте силу своих стремлений. Их нельзя переоценить. Приготовление пищи должно начинаться с позитива. Пища священна. Воспринимайте возможность приготовить и съесть ее как честь. Если вы благодарны за то, что имеете, если делитесь этим с другими, вы не только будете хорошо себя чувствовать, но и еда принесет пользу. Включите музыку, думайте о хорошем. Вовлеките в процесс готовки членов семьи. Можно устроить на кухне небольшой алтарь. Это может быть полочка, где найдется место для маленькой вазы или контейнера для благовоний. Можно поместить туда портрет одного из ваших предков. Во время готовки зажгите свечу или благовоние и будьте в моменте. Готовьте вместе с другими. Если вы новичок в кулинарии и на кухне вам пока не очень уютно, Пригласите подруг, чтобы помочь вам на первых порах. К тому же готовить вместе очень увлекательно, и время пролетит незаметно. Вы будете помогать друг другу, а по окончании готовки вместе наведете порядок. Возможен и такой вариант. Каждый приносит ингредиенты для приготовления какого-либо блюда, закуски или приправы, а также контейнеры, куда потом можно будет убрать излишки. Вы должны чувствовать то, что вы готовите. Используйте все органы чувств в процессе приготовления. Кулинарное искусство – единственная сфера творчества, где вы взаимодействуете с материалом на всех сенсорных уровнях, как во время создания блюда, так и потом, когда все готово. Пользуйтесь органами чувств осознанно. Нюхайте ингредиенты, пробуйте блюда на вкус на каждом этапе приготовления. Слушайте шипение добавляемого масла. Готовьте сегодня, ешьте завтра. Готовка впрок большими порциями или планирование меню на неделю вперед – гарантия того, что в доме всегда будет какая-то здоровая пища. В тот день, когда ваш график не очень напряженный, распишите меню на следующую неделю и составьте список необходимых продуктов. Сходите в этот день за покупками, а когда вернетесь, начинайте делать заготовки на неделю вперед. Можно почистить и порезать овощи, подготовив их к жарке сварить кино на неделю или приготовить собственные заправки для салатов и закуски. Готовьте интуитивно. Дайте волю творчеству. Кулинария – это не только рецепты, но и ощущение того, что подходит именно вам, что хорошо для вашего вкуса и настроения. Попробуйте создать что-нибудь без рецепта и посмотрите на результат. Если во время еды будете активно пользоваться своими органами чувств, то разовьете в себе мудрость, которая подскажет состав пищи. Постепенно на готовку будет уходить меньше времени и больше оставаться на то, чтобы порадоваться еде. Продукты, которых следует избегать прежде всего. Некоторые продукты просто вредны. Источник вашей силы сияния – забота о себе и насыщение тела теми продуктами, которые позволят прекрасно себя чувствовать, а жизнь сделать яркой. Изучите нынешний рацион, чтобы выяснить, какие продукты из следующего списка он включает, и начните соответствующим образом корректировать меню. Кофе. Я знаю, вам это неприятно слышать, но самый распространенный в Америке наркотик – кофе. Напиток губительно действует на нервную систему и является мощным оксидантом. Кофе нарушает уровень сахара в крови и увеличивает нагрузку на организм. Варианты замены. Зеленый чай, матча, смеси травяных чаев. Молочные продукты. Постойте, погодите, не ешьте эти макароны сыром. Время, когда вы питались материнским молоком, осталось далеко в прошлом. Молочные продукты вмешиваются в работу гормонов и считаются причиной нарушения множества функций организма, в том числе и репродуктивных. Кроме того, потребление молочных продуктов приводит к увеличению веса. Как думаете, каким образом 30-килограммовый теленок за год увеличивает вес до 230 килограмм? За счет материнского молока, конечно. Варианты замены. Миндальное молоко, веганские сыры и паштеты. Алкоголь. Возможно, вы любите выпить коктейль маргарита или джин с тоником во время вечерней вылазки в город. Но дело в том, что алкоголь действует как депрессант и снижает уровень гормона счастья – серотонина. Большинство клиенток, которые отказываются от алкоголя, наблюдают резкие изменения в весе. Отказ от подобных напитков – несмертный приговор. Вам никто не запрещает провести вечер в баре с друзьями. Но решите для себя, как часто будете допускать прием алкоголя. Очень скоро привыкнете к тому, как приятно просыпаться утром с ясной головой, не затуманенной угаром прошлой ночи. Варианты замены. Шорле, минеральная вода с газом, Смешанная с небольшим количеством лайма и мяты. Безалкогольные коктейли. Искусственные подсластители. Очень ядовитые вещества. Избегайте искусственных подсластителей, в том числе и тех, что содержатся в жевательной резинке и мятных леденцах. Более здоровые альтернативы включают подсластители с низким гликемическим индексом. Если не можете обойтись без жвачки, покупайте с ксилитом. Варианты замены кленовый сироп, стевия, мёд, белый сахар. Сахар действует огнетающе на иммунную систему, в течение шести часов после употребления создает зависимость от сладости и разъедает организм изнутри. Варианты замены: финики, фрукты, кленовый сироп, мёд, сладкий картофель. Переработанные продукты. Лучше всего начать отказываться от продуктов, подвергшихся переработке: чипсы, хлеб, выпечка. Прямо сейчас. Какой бы ни была ваша повседневная еда, спросите себя, существует ли более здоровая версия. Варианты замены. Крекеры с семенем льна, ореховые батончики, фрукты, смузи. Ритуал. Пьем чай, золотое молоко. Мой друг, дизайнер и актер Варис Ахлувалия, использует его как точку входа в состояние осознанности. Когда чай подается горячим... В открытой керамической чашке мы просто вынуждены замедлиться и набраться терпения. Чай будто затормаживает нас и заставляет быть здесь и сейчас. Кроме того, золотое молоко – прекрасная альтернатива кофе. Этот слегка пряный золотой эликсир, похожий по вкусу на чай масала, обладает сильными противовоспалительными свойствами и насыщен антиоксидантами благодаря острой куркуме. Вы обязательно полюбите этот успокаивающий напиток. Один стакан несладкого растительного молока, лучше кокосового или миндального. Одна палочка корицы 7-8 см. Один кусочек куркумы 2,5 см, неочищенной, тонко нарезанной или 1/2 чайной ложки сушеной куркумы. Один кусочек имбиря 1,5 см, неочищенного, тонко нарезанного. 1 столовая ложка кленового сиропа. 1 столовая ложка кокосового масла холодного отжима. 1/4 чайной ложки черного перца горошком. Молотая корица для подачи на стол. В небольшую кастрюлю налейте 1 стакан воды, добавьте растительное масло, палочку корицы, куркуму, имбирь, кленовый сироп, кокосовое масло, перец горошек и перемешайте. Доведите до слабого кипения. Убавьте огонь. Варите на медленном огне, пока ароматы не смешаются, примерно 10 минут. Процедите готовый напиток через мелкое сито в кружки. В каждую добавьте щепотку корицы. Золотое молоко можно приготовить на 5 дней вперед и хранить в герметичном контейнере в холодильнике. Перед подачей разогрейте. Сядьте поудобнее, возьмите чашку и начинайте пить золотое молоко маленькими глотками. Сосредоточьтесь на процессе поглощения напитка, смакуя его вкус и аромат. Званый ужин. Пища – это основа мировых культур. Она связана с традициями, церемониями, ритуалами и, самое главное, с общностью людей. К сожалению, у нас в Америке утрачено очень многое из того ежедневного волшебства, которое прежде сопровождало прием пищи. В некоторых европейских странах, например, во Франции или Испании, трапезы все еще считаются временем для общения людей, когда прочее замирает. Я призываю воссоздать этот опыт единения с другими людьми во время еды. Выполняя данное упражнение, вы будете готовить еду для друзей и близких, причем не традиционные праздничные блюда, а просто еду. Вы готовите ужин и приглашаете других присоединиться по той простой причине, что вы любите этих людей. Обдумайте все, от списка покупок до порядка приготовления блюд, от свечей и декорирования столовой до подачи еды на стол. Пусть этот вечер станет особым. Можно разослать красивые приглашения в бумажном или электронном виде. А может, вы сделаете вечер тематическим? Удачный званый ужин – предмет большой гордости для хозяйки дома. Развлечь гостей не всегда просто, но пусть это вас не останавливает. Вечер должен стать незабываемым. Рекомендации, озвученные далее, помогут гарантировать успех и позволят лучше контролировать ход вечера. Не пробуйте на гостях новые рецепты. Вам может показаться хорошей идеей приготовить что-нибудь новенькое и необыкновенное для друзей, но вы же не хотите обнаружить за 45 минут до прихода гостей, что помидоры надо было тушить на медленном огне 6 часов, чтобы затем переработать их в соус. Выбирайте проверенные рецепты. Сделайте как можно больше заранее. Подумайте о том, как драгоценное мгновение перед тем, как наконец раздастся звонок в дверь. У вас должно остаться время на то, чтобы налить себе бокал вина. Надеть платье, зажечь свечи. Вместо того, чтобы носиться по кухне так, будто вы на конкурсе поваров. Трижды проверьте список ингредиентов. Даже если вы готовили этот наполеон из баклажанов 20 раз, все равно неплохо вовремя освежить в памяти некоторые подробности рецепта. Помните, в прошлый раз вы забыли купить для него свежую петрушку и шалфей. Возьмите на вооружение принцип «miss in place». Подготовьте все ингредиенты, прежде чем начать готовить. Эта рекомендация может показаться похожей на советы Марти Стюарт, но поверьте, вы потратите на готовку меньше времени, если не придется метаться по кухне в поисках необходимого. Это также отличный способ узнать, хватает ли вам имбиря или лимонов, и, если нет, вовремя докупить. Начинайте готовить раньше, чем планировали. Мы всегда думаем, что в нашем распоряжении больше времени, чем есть на самом деле. Гости, как правило, не против немного подождать с начала трапезы. Но не до 11 вечера, если, конечно, вы не живете в Мадриде. Тогда 11 вечера – самое подходящее время. Учитывайте пищевые предпочтения гостей. Я сама бывала жертвой обедов, где мне приходилось есть салаты с хлебом и пить вино, потому что хозяева не предусмотрели другие варианты меню. Конечно, у вас не ресторан, так что не нужно сходить с ума в погоне за разнообразием. Но все же убедитесь, что у вас достаточно вариантов для всех. Не извиняйтесь. Вы пережарили сладкий картофель. Ну и что? Забудьте. Никто никогда не уходил из гостей с мыслью, она даже не извинилась за то, что окра была сырой. Составьте плейлист. Мой сын – диджей, поэтому в моем распоряжении всегда есть правильная музыка. Музыкальный фон создает атмосферу. Не забудьте отрегулировать громкость, чтобы гости могли и наслаждаться произведениями, и участвовать в разговоре. Используйте тканевые салфетки. Это же званый ужин, черт возьми. На следующий день без гостей вы вдоволь насладитесь бумажными полотенцами и едой из контейнера. У вас нет салфеток. Доступные варианты можно найти в интернете или в обычном магазине. Позаботьтесь о том, чтобы было все необходимое. Вы же не хотите остаться без чего-то важного, например, без льда для коктейлей, если гость, который предложил принести этот продукт, так и не пришел. Убедитесь, что дома есть все, что нужно. Пригласите людей, которые хорошо ладят друг с другом. Хотя может показаться заманчивым мгновенно перезнакомить всех любимых друзей. Если их объединяет только дружба с вами, вечеринка будет больше похожа на тусовку, чем на настоящий званый ужин. Поступайте так же, как с рецептами. Вводите в блюдо новые ингредиенты понемногу. Будьте за столом вместе с гостями. Планируйте меню и подачу на стол, чтобы вы сами могли наслаждаться едой. Вы заслужили. Кроме того, гостям неприятно, если хозяйка проводит большую часть вечера на кухне, а не с ними. Создайте атмосферу. Зажгите свечи. Атмосфера – это главное, она сделает ужин успешным. Декор стола должен быть красивым, но не чрезмерным. Свечи стоят недорого и легко доступны. Они будут прекрасным началом. Подготовьте десерт. Будь то красивая нарезка фруктов или приготовленная сладкое десерт является хорошим способом завершения вечера или подготовки к тому, что будет дальше, если запланировано что-то еще. Можно подать десерт в другом помещении, чтобы перегруппировать энергию. Не оставляйте грязную посуду на ночь. Я усвоила это еще в детстве. Мама всегда оставляла кухню чистой. Обязательно сделайте уборку перед тем, как лечь спать. Отчистить этот котелок завтра будет невозможно. К тому же утром так приятно оказаться в чистой кухне. Медитация. Практика осознанного питания. Вы можете использовать прием пищи как способ напитать себя не только физически, но и духовно. Когда кладете в рот кусочек фрукта, делайте это осознанно, сосредоточьтесь на еде. Если вместо этого думаете о работе, значит, вы пытаетесь выполнять несколько задач одновременно, а это мешает отнестись к пище сознательно. Вот медитация, которая поможет быть в моменте и сосредоточиться на еде. Сядьте за обеденный стол, выпрямитесь, поставьте ноги прямо. Внимательно посмотрите на еду перед собой. Неважно, едите ли вы в одиночестве или вместе с вами за столом друзья, родственники, другие люди. В любом случае обратите внимание – Как приятно перед трапезой притормозить, посидеть, прочувствовать момент. Дышите глубоко. Вдохните аромат пищи. Выдохните. Закройте глаза. Поблагодарите за еду. Подумайте о том, сколько рук и сердец участвовали в том, чтобы эта пища оказалась у вас на тарелке. Обратите внимание, как сердце наполняется благодарностью за всю ту работу, которая была вложена. Ваша еда содержит не только питательные вещества, но и космическую энергию. Она сделана из солнечного света, ветра, дождя и земли. Урожаи собирали люди, которых вы, вероятно, никогда не встретите и не сможете поблагодарить. Благословите руки тех, кто трудился на земле, вырастившие продукты. Отнеситесь со вниманием каждой ложки, каждому кусочку, зная, что это подарок от Вселенной. Пережевывая пищу, помните, что вся Вселенная присутствует в каждом кусочке. Не торопитесь, ешьте медленно и осмысленно, напитывая себя с каждым вдохом и каждым кусочком.